На вопрос матери, есть ли у Генри семья, он рассказал о своей жене и двух детях. Словом, родителям пришлось проглотить еще одну горькую пилюлю. Правда, Генри добавил, что живет с женой поврось, но это дело не спасло. Бедные старики, сколько потрясений выпало им на Новый год. Вечером мы играли в бридж. Мать будто подменили. Было заметно, что ей хотелось понравиться Генри. Она вступала в борьбу за потенциального зятя, Желая дочери счастья, скроенного по понятной ей мерке. Позднее уже в постели мать спросила, где будет спать Генри, так как ей казалось приличней, чтобы он спал в гостиной, однако промолчала, когда я удивленно ответила, конечно, у меня. Генри рассказал, что жена ему угрожала, хотя довольно туманно, поэтому он даже не понял толком, чем она, собственно, грозит. Жена сказала, что жить так дальше не может, но развода не даст. Неопределенная, многозначительная угроза. Я спросила, сильно ли его это беспокоит. Трудно сказать, — ответил Генри, — ведь ничего не ясно. Он погладил меня и проговорил. За кого я беспокоюсь, так это за детей. Мы лежали рядом, едва касаясь друг друга, молчали и курили. Каждый думал о своем, спокойно и в то же время с какими-то томительными предчувствиями. На следующий день я помогала матери готовить новогодний стол, а Генри пошел с отцом во двор, где у отца был сарайчик. Потом Генри рассказал, что они что-то вытачивали там, на токарном станке. После обеда мы с Генри прогулялись по городу. День был ясный, солнечный. Выпавший за ночь снег затоптали, и теперь он лежал серый и грязный. Из-под дети бросали нам след шутихи одни ребята с визгом убегали в подъезд другие со скучающими лицами наблюдали за нашей реакцией. Было тепло и мы шли в расстегнутых пальто. Генри спросил, чего я жду от него. я не поняла вопроса и недоуменно подняла брови. Как ты представляешь себе наши дальнейшие отношения? я ответила, что не задумывалась об этом. И хорошо, проговорил Генри. Мне не хотелось бы разочаровывать тебя, Да и самому не хочется новых разочарований. И я сказала, что вполне с ним согласна. Генри загадочно произнес. Будем надеяться. В церкви служили вечернюю. Мы присели на последнюю скамье послушать. Кроме нас здесь было лишь несколько пожилых людей. Священник все время поглядывал на нас. Вскоре у меня появилось ощущение, будто мы мешаем. Мы тут были чужими. Мы ушли из церкви. По дороге домой нам повстречалось довольно много пар. У женщины из подшуб выглядывали длинные платья, в волосах блестели стразы. Встречные поздравляли нас с Новым годом, и мы кивали в ответ. На тротуаре перед зданием с вывеской бюро путешествий стоял обгоревший автомобиль, в котором играли дети. Крыши у него не было. На кривых опорных скосах облупился и запекся лак. На углу нашей улицы навзрыд плакала молодая женщина. Грим размазался по ее лицу. Прислонившись к стене, она постукивала себя сумочкой по сапогам. На пухлых щеках блестели крошечные золотые звездочки и алые полумесяцы, меж которых сползали слезы. Рядом стоял коренастый мужчина с боксерским приплюснутым носом и смотрел на улицу с видом глубокого отвращения. Они громко переругивались, не глядя друг на друга. Женщина обзывала мужчину поганцем, а тот грозил ей набить морду. Проходя мимо, Генри поздравил их с Новым годом. Мужчина без всякого выражения ответил, — Ладно, шагай дальше. У своего подъезда мы обернулись. Они все еще стояли на углу. Вечером пришли дядя Пауль и тетя Герда, а еще позднее сестра с Хиннером. Мы довольно много выпили. Отец спорил с дядей, который все время подшучивал над отцом.